Глава шестая. В тот раз у Линуса ушло две недели на то, чтобы наладить продажу своего лекарства. У его друга Эрки был старший брат студент, он изучал экономику, и родители ему ужасно гордились. Через неделю после разговора с Алексом этот реиста пожаловался на приближающийся важный экзамен и показал Линусу килограммовые кирпичи книг, содержанием которых ему надо было успеть забить башку. Линус не понимал, как это возможно, уж лучше попытаться собрать компьютер из тостера. Когда Эрки вышел в туалет, Линус проскользнул в комнату Рииста, где тот сидел за письменным столом и, поддерживая голову руками, пялился в книгу. Она напоминала телефонные каталоги, которые Линус использовал для проекта, посвященного ООН. «Чего тебе?» — спросил Риист и жестом указал на книгу. «Я же только что сказал, что...» «Устал, да?» Реиста почесал глаз, под которым виднелся коричневый полукруг. «Блин, сам как думаешь?» «А в бодром состоянии было бы легче?» «Естественно. Ты вообще о чем?» В туалете Эрки спустил воду, и Линус поторопился перейти к сути. «У меня есть лекарство, которое ты можешь купить». Реиста скептически посмотрел на Линуса. «Слушай, таблетки кофеина?» «Дверь в туалет открылась». Линус покачал головой и прошептал амфетамин, а затем вышел из комнаты, прюхнулся на диван и схватил пульт от приставки Xbox. Матч в Call of Duty продолжился, но краем глаза Линус видел, что Риста смотрит на него с порога своей комнаты. Линус потерял концентрацию и получил снайперскую пулю в голову. Через полчаса Риста пришел понаблюдать за игрой, а во время перерыва сказал «Эрки, сгоняй, купи пару банок Рэдбула». Эрки запротестовал, но выторговал в награду 20 крон и ушел. Линус предпочел расслабиться перед следующей игрой. «Окей», — сказал Риста, — «так что у тебя есть?» Линус показал ему банку. Риста повертел ее, как будто так было понятней, что находится внутри. «Что это?» «Это содержит амфетамин». «Окей, ну что это?» «Попробуй, тридцатка за таблетку». Риста усмехнулся и подтолкнул Линуса в бок. «Посмотрите на этого дилера!» Он высыпал две таблетки на ладонь. «Две за полтинник идет?» «Идет». Эффект превзошел все ожидания. Через два дня Ариста купил еще две таблетки и за оставшиеся до экзамена три дня спал в общей сложности десять часов. Но все равно был полон энергии и прилично сдал экзамен. На следующий день после получения результатов он подошел к Линусу во дворе. «Слушай, у меня тут друзья». И пошло-поехало. У друзей тоже были друзья, и вскоре Линус наладил регулярный сбыт всех таблеток, которые ему выписывали. Учеба в школе шла лесом, он снова ходил в отделение детской и подростковой психиатрии, где познакомился с Ульрикой, ровесницей с похожими проблемами. Она согласилась продавать ему свои лекарства по 200 крон за банку. Спустя год состояние Линуса не улучшилось. Ему выписали таблетки в два раза сильнее, и цена выросла до 40 крон за штуку. Он надеялся, что и ульрики выпишут лекарство посильнее, которое он на нее купит. Она перерезала себе маникюрными ножницами сонную артерию, и этот источник иссяк. Спрос существенно превышал предложение. Десяток студентов, прежде всего из Каролинского мединститута, которые жили на нижних этажах сарая, выстраивались в очередь, как только прибывала поставка то есть как только Линус забирал лекарства в аптеке. Линусу не давала покоя мысль, что он мог бы зарабатывать в 3-4 раза больше, будь у него доступ. В это же время Линус впервые услышал о парне, который лет 12-15 назад организовал похожий бизнес в прачечной, ныне солярии, в подвале 36-го подъезда. Чувак был, видимо, вылитый чудовища Франкенштейна, но имел надежный контакт в Каролинской больнице. Лекарства вывозились в больничных полотенцах, которые стирали в той самой прачечной. По слухам, этот парень убил несколько человек, что-то не поделил с латиносами из Северного квартала, и с тех пор о нем никто ничего не слышал. Подобная схема была Линусу не по силам, к тому же, если достать лекарства в Каролинской так легко, зачем студентам обращаться к нему? Он старался не думать о том, что его выгодный бизнес незаконен, а на рынке, вероятно, есть и другие участники пока однажды они не появились во дворе. Линус только что совершил воскресный обход и продал пять таблеток студентке психфака, которая, казалось, сама нуждается в психологической помощи. Выходя из подъезда, он увидел двоих парней лет двадцати и почти сразу понял, что влип. Почти. Пойми он это сразу, возможно, успел бы скрыться. Чутье Линуса обманул внешний вид этих парней. В нем не было ничего подозрительного, ни спортивных костюмов, ни кет, ни стрижек-ежикам. Разве что у одного из них на внешней стороне ладони был наколот маленький кролик. В целом парни выглядели по-пижонски. Прически, свитеры, макосины. Но как только Линус вышел на улицу, они схватили его за руки и потащили в чулан, где хранились велосипеды. Там ему объяснили, что потребности в веществах студентов-медиков удовлетворяют они. От кого-то из студентов Линус слышал, что в универе продают таблетки в два раза дороже, чем он, но больше об этом не задумывался. Это же сарай, тут отдельный мир. Парни засучили рукава. Один из них держал Линуса, а второй хлестал его по лицу так, что рот у Линуса наполнился кровью. Затем они менялись. Закончив, парни заявили, что обошлись с ним мягко, потому что он молод и многого не понимает, но в следующий раз ход пойдут кулаки или что похуже и оставили Линуса лежать на бетонном полу в крови и соплях. На прощании один из парней поднял горный велосипед и швырнул его на Линуса, так что цепь поранила висок. Тем же вечером Алекс увидел его на той же скамейке, где они встретились чуть больше года назад. Линус был подавлен. Алекс поинтересовался, что случилось, а Линуса настолько переполняло жаждой мести, что он все рассказал. «Понятно», — заключил Алекс. «Два взрослых чувака нападают на тринадцатилетку. Некрасиво. Можешь их описать?» Каждое произнесенное слово причиняло Линусу боль, поэтому он выговорил лишь. «Пижоны. Выглядели как пижоны. Ах, эти. Ясно. Блин, это начинает меня бесить. Что еще?» Линус покопался в памяти. «Стиль и внешний вид этих парней был для Линуса таким чужим, что ничего толком не вспоминалось. С тем же успехом они могли быть китайцами». Потом в памяти всплыла картинка. «Кролик. У одного татуировка была. Здесь». Алекс медленно кивнул. «Это уже другой разговор. Проверю. У тебя есть телефон?» Линус дал Алексу свой номер и спросил, что тут собирается делать. Алекс улыбнулся, радостно потрепал Линуса за волос и сказал. «Я позвоню». Следующие два дня продавать было нечего. Пижоны отобрали все таблетки, и Линус решил, что никогда не будет носить с собой весь запас. Если вообще будет что носить. Даже если бы товар у него был, он бы не осмелился отправиться на обход. Маме соврал, что упал с велосипеда, она сообщила в школу, что он заболел, после чего Линус провел большую часть времени, закрывшись у себя в комнате. Он боялся, признаваться себе в этом было противно. Побои в чулане продолжались минут десять, но его словно катапультировали в параллельную вселенную. Перед ним стоял другой человек с твердым намерением нанести ему увечья. Не просто один раз ударить, а избить с единственной целью – оскорбить и сломить. Эта ситуация изменила взгляд Линуса на мир, и внутри словно засела большая заноза. Поэтому он оставался в комнате, свернувшись на кровати и уставившись на плакат с Гарри Поттером, который давно уже пора было снять. В двенадцатом часу вечера во вторник позвонил Алекс и попросил его спуститься на улицу, поскольку у него для Линуса сюрприз. «Какой?» — спросил Линус. «Если скажу, это уже не будет сюрпризом, спускайся». Когда Линус вышел во двор, где в ряд стояли три перекладины для выбивания ковров, Алекс сидел на корточках рядом с одной из них и курил. Перед ним стояла спортивная сумка, и Линус решил, что сюрприз лежит внутри. Алекс жестом показал, чтобы он немного отошел и встал в тень. Линус ничего не понимал и чувствовал себя идиотом, словно его в наказание поставили в угол. Он всерьез начал обдумывать, не прекратить ли все и не заняться ли в жизни чем-то другим. Например, чем? Он стал перебирать варианты, все одинаково нереальные, но тут послышался звук приближающихся шагов. Алекс что-то сказал, ему ответили. Линусу показалось, что голос ему знаком, и он подкрался на шаг ближе, не выходя из тени. «Может, вырасти во что-то большое», — сказал Алекс. «С чего мне тебе доверять?» — спросил второй. «Я тебя не знаю». «Нет, но знаешь моего товарища. Линус, иди сюда». Линусу оставалось только послушаться, и он сделал несколько шагов вперед. Тогда он увидел, с кем разговаривает Алекс. Парень с татуировкой. По выражению его лица стало ясно, что и он узнал Линуса. «Что за...» Начал он, поворачиваясь к Алексу, и наткнулся на ствол пистолета. «А сейчас спокойно», — сказал Алекс и прижал дуло к правому глазу парня, так что тому пришлось зажмуриться. «Линус, открой сумку, достань мяч и тряпку». «Да ты хоть знаешь, кто ты такой?» Парень пытался звучать уверенно. «Я очень хорошо знаю, кто ты такой. Тут у кого ноль связей, кроме какого-то торчка в психушке. Ты все нашел, Линус?» Линус поцарапался обо что-то, копаясь в сумке, и достал резиновый мячик размером с мандарины длинную тряпку. Согласно инструкциям Алекса, засунул мячик парню в рот и закрепил, натянув на него тряпку и завязав ее на затылке. Протесты были задушены. Алекс вытолкнул парня к перекладине для выбивания ковров, дал Линусу кабельную стяжку и приказал привязать руки парня к раме. Пока Линус это выполнял, Парень издавал гортанные звуки, а из глаз у него пылились слезы. Алекс засунул пистолет в карман, расстегнул парню ремень и спустил с него штаны и трусы. Задница белела, как у убегающей косули, и содрогалась в спазмах. «Так, да, теперь можно и потрепаться, да?» Парень кивнул, и ниточка соплей просочилась мимо тряпки и разжала ему губы. «На днях ты с приятелем довольно сильно отметелил моего братана. Ему всего тринадцать». В этом возрасте человек еще ребенок, не правда ли? Считаешь, так надо поступать с ребенком? Парень мотал головой, по лицу текли слезы и сопли. Если бы Алекс спросил разрешение убить его бабушку, он, видимо, согласился бы. Нет, вот именно. Теперь ты понимаешь, что был неправ. Когда я могу рассчитывать на то, что это больше не повторится? Ты оставишь Линуса в покое, чем бы он ни торговал? Кивок, кивок, кивок и стон, который, похоже, можно истолковать как «да, да, да». «Вот слышишь, Линус», — сказал Алекс, — «неплохо, да?» Линус сглотнул и тоже кивнул. Несмотря на прежние мечты о месте такой расклад ему не нравился. А больше всего ему не понравилось то, обо что он поцарапался в сумке. «Ладно», — сказал Алекс и похлопал парня по обнаженной ягодице. «Тогда остается только... Вы довольно сильно избили моего кореша. Это мне совсем не нравится. Такое не может остаться безнаказанным». Алекс наклонился над сумкой и надел перчатку. Парень в панике посмотрел через плечо. Его глаза расширились, и когда он увидел, как Алекс достает полуметровый кусок ржавой колючей проволоки, он обделался. Испражнения потекли по ногам, воняя на всю поляну. Он попытался закричать, но резиновый мячик отлично заглушал все звуки, кроме животного поскуливания Линус ощутил ком в горле, губы задрожали. «Алекс», — прошептал он. «Что?» — Алекс наклонился к нему. «Он все понял», — прошептал Линус ему на ухо. «Хватит». «Ты думаешь?» — спросил Алекс, и Линус закивал еще сильнее. «А мне так не кажется», — сказал Алекс. И взялся за дело. Пять минут спустя парень на четвереньках уполз с поляны. Его брюки были в дерьме и крови, хоть выжимай. Алекс выкинул колючую проволоку в кусты и бросил перчатку в сумку. Линус едва сдерживал тошноту. Он видел только первый удар, а потом закрыл глаза и зажмурился так долго, как только мог. Но звуки, казалось, их не забыть никогда. Только когда Алекс положил руку Линусу на плечо, он открыл глаза. Краем глаза увидел, как парень уползает. Алекс кивнул ему и сказал, вот теперь он понял, однозначно. Челюсти у Линусу все еще тряслись, он не мог выговорить и несколько слов. Алекс закурил облокотился на перекладину. «Отпускать нельзя», — сказал он. «Если будешь продолжать этим заниматься, ты должен это уяснить. Если отпустишь, рано или поздно это прилетит обратно тебе в лоб. Догоняешь?» Линус сглотнул комок слюны и кивнул. Алекс сжал губы и покачал головой. «Не догоняешь. Пока. Но обещаю тебе». Алекс махнул рукой на край поляны, где только что исчезли из поля зрения ноги парня с татуировкой. это мудила». Сначала он бы испугался, на несколько недель залег бы на дно. Но потом его бы мучило, что такой малец, как ты, резвится на его территории. И он бы все забыл, чувствуя, что пора с этим что-то делать. А теперь...» — Алекс отряхнул ладони друг от друга. «Теперь он не забудет. На ближайший месяц, даже месяцы, чтобы вспомнить, ему достаточно просто сесть. И тогда это зафиксируется». Алекс затушил сигарету, смяв ее между большим указательным пальцами. Я не говорю, что это обязательно было бы так. Не думаю, что этот хрен достаточно крут, но, возможно, я спас тебе жизнь. Может быть. Судороги, которыми свело Лину с учелюсти, прошли настолько, что он смог произнести. Спасибо. Алекс кивнул. Спасибо, это хорошо, но ты должен уяснить еще кое-что. Я для тебя кое-что сделал. Может настать момент, через месяц, через год, когда я попрошу тебя сделать что-то для меня. И ты сделаешь. Потому что это расплата. «Так это работает, окей?» Алекс протянул Линусу руку, и тот ее пожал.